«Жив — Жив? — спросил я на службе. — Жив, но в очень плохом состоянии. Я навестил его в госпитале. Володя заплакал. — На что я годен теперь? Мешок костей и все! Сволочь этот пилот! Сопляк! Не сумел даже сбросить меня как надо! — Успокойся, Володя! Ты уже дома! А дома, как говорится, и солома едома! Все твои кости уложат в мешок, по последнему слову науки и техники. Ну, орденов и медалей ты, конечно, не получишь от Калинина, но советский паспорт будет тебе выписан. Не под собственной вестимой фамилией, а под другой, какая тебе больше нравится. А сейчас соберись с силами и скажи, чем тебя накачали в адвере перед полетом». Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы. Сидеть там тихо и не чирикать, благо теперь я должен остаться беспартийным. Время от времени я обязан извещать Абвер обо всем, что происходит в прирубежных районах. В случае конфликта надо раздобыть форму советского командира войск связи, влиться в число отступающих и, устроившись какую-либо часть, вредить как можно больше. «Хорошо», — Володя ответил я. Подлечишься, станешь агрономом передового колхоза и трудись во славу отчизны. Сегемицу перестал улыбаться и 10 августа предложил переговоры, чтобы закончить миром провокацию возле озера Хасан. Но меня сейчас волнует происходящее в Германии. Там уже открыто возвещают о ближайшей цели политики Гитлера, о захвате Чехословакии. Недавно мне удалось прочесть книгу некоего Бергмана, выпущенную в 1936 году в Бреслау, где написано без стыда и совести. «На развалинах мира водрузит победное знамя та раса, которая окажется самой сильной, и превратит весь культурный мир в дым и пепел. Нет ничего более высокого, чем завоевательная война. Война — это обязанность немцев». Из достоверных источников получена странная информация. Англия не станет отстаивать Чехословакию, в Лондоне не желают соперничать с Гитлером. По берлинскому радио передавали текст спичи Риббентропа, произнесенного им за обедом в Лондоне. «Мы стремимся к искреннему пониманию с Англией». Вслед затем Гитлер выступил в Нюрнберге на партийном сборище. Я не потерплю ни при каких обстоятельствах, чтобы в Чехословакии и дальше угнетали немецкое меньшинство. Пражское радио объявило о мобилизации армии, но истинный джентльмен Чемберлен, встретясь с Гитлером в Мюнхене, уже предал чехов. В Берлине сейчас воют сирены, пугая немцев учебной воздушной тревогой. В Париже покупают противогазы. а в наших жактах сидят затрушенные бабки и слушают лекции пионеров об отравляющем действии хлор ацетон ффена много они понимают гробовое молчание европы вермахт вступил в прагу предательство совершилось благополучно для чемберлена а гитлер на этом конечно не остановится В сентябре 1938 года армия СССР стала концентрироваться на западных рубежах. Обдумывая будущее, я невольно вспомнил один из заветов Шлиффена, который вполне бы устроил Гитлера и его комарилью. Побеждает только тот, кто не боится совершать насилие, и победа тем более обеспечена, если противник избегает насилия.